Глава девятнадцатая. Черносотенцы. «Не люблю, когда наступает свобода», — признался раб со стажем. «Тогда рвутся цепи, связывающие нас друг с другом. А человек остается один, как перст». Станислав Ежелец. На обеде вся семья была в сборе, когда я пришел, Мария Федоровна внимательно посмотрела на меня, но ничего не сказала. За столом чувствовалось какое-то напряжение. И практически весь обед прошел молча, а после него моя мать попросила задержаться. Когда все вышли, она спросила, «Ники, ты уверен, что это необходимо? Ведь Господь учит нас милосердию и призывает к милости. Неужели нельзя их помиловать? Ты же верующий человек, зачем брать такой грех на душу?» — спросила она. Я им дал шанс покаяться и тем самым спасти себя и своих близких от наказания, Но они фанатики, для которых и собственное мнение выше мнения окружающих. Они считают, что их мнение единственно правильное, и все без исключения должны жить так, как они считают правильным. Они как зараза. И если ее вовремя не убрать из организма, то от нее помрет весь организм, — ответил я. На этой ноте мы и закончили разговор. Когда я вернулся в свои комнаты, в гостиной меня уже ждал мой адъютант. Виктор Сергеевич. Увидев его, я стал сразу же ставить задачи. Виктор Сергеевич, запланируйте на завтра посещение Кронштадта. Я хочу посмотреть, как идет подготовка лаборатории и производственных мастерских. Заодно и городок осмотрим. Да, вот еще что. Я изучил список промышленников, которые вы мне предоставили. Поэтому запишите людей, с которыми я хотел бы встретиться. Это Эммануил Нобель. Нефтяник. Второв Николай Александрович. Промышленник. Морозов Савва Тимофеевич. Промышленник. Семен Абамелик Лазарев. Горнодобытчик. Павел Рябушинский. Промышленник. Степан Леозонов. Промышленник. И в вашем списке нет буре, часовщика, можно кого из наследников. Имя я хочу заказать производство разных мелочей, но производство должно быть в России. Их можно приглашать поочередно, как будет возможность. — А как насчет Илариона воронцова дошкова У него много заводов, и он друг нашего императора. — Да интересовался, подходя к вам, — сказал Виктор Сергеевич. — Приглашайте, посмотрим, чем он нам сможет помочь. В этот момент к нам зашел поручик Родионов и прервал нас. — Ваше Высочество, два часа назад во исполнение приговора военного суда были казнены восемь осужденных. «Сейчас начались выступления студентов и молодежи. Уже есть пострадавшие с обеих сторон», — доложил он. «Значит, не все ячейки выявили. Вводите казаков в город. Каждый раз предлагать добровольно разойтись. Если откажется задерживать, и дальше по предыдущему сценарию. С арестом имущества родственников и с задержаниями самих родственников. Завтра мне с утра списки и количество задержанных. Все, кто завтра будет отсутствовать без уважительной причины в государственных учреждениях на занятиях, должны быть отчислены с обязательством уплатить в казну расходы на образование в двойном размере. Тех, кто откажется от сотрудничества, принять на действительную военную службу и отправить их на границу с Китаем, пусть приносят пользу. Для них создать суровые условия службы, там они смогут принести пользу. А лучшие из них смогут вернуться к учебе после выполнения своего гражданского долга. Отдал я приказ. Мы же вроде всех арестовали, произнес князь. Хочу вас расстроить, далеко не всех. Боюсь, что даже не десятую часть, еще даже в армии не начинали чистку. Пора создавать черносотенцев, сказал я. Кого? Черносотенцев. Ярых сторонников православия и монархии. Не хотел я этого. но чувствую, что без этого нам никак. Где там список задержанных в Красном селе выживших? Был там вроде сын одного казачьего атамана с окраины. Читал его прошение о помиловании сына, сказал я и позвонил в колокольчик. — Да, ваше высочество, звали? — спросил вошедший поручик. — Где списки прошения о помиловании от казаков? — По Красному селу. — Было там прошение от атамана? — спросил я. — Да, он и сам два дня уже бы убивает пропуск, и уже деньги предлагал, — отрапортовал он. — Устройте встречу, как будет возможность. — Да он и не уходит от пропускного пункта. А прогнать не решается, он с казаками стоит. Уже жаловались на них, но у него знакомые из штаба. Просили не трогать их, а так ведут себя тихо. — Ну так пригласите, обыскать не забудьте, и только одного без сопровождения — — Служба есть для него, если хочет сына спасти от петли. — Так и скажи, — распорядился я и вернулся к разговору. Я встал и, пройдя, открыл сейф, из которого вынул лист и отдал его для ознакомления князю. — А вот набросок устава «Черной сотни» в док приложении. — На основании этого мы и будем строить радикально настроенные к противникам монархии организации, — сказал я. Пока князь изучал устав и переписывал его себе, Мне сообщили, что прибыл Тамана. Я дал разрешение пропустить его. В гостиную вошел настоящий казак. Уже в годах, но с выправкой и настолько твердым взглядом, что я сразу понял. С таким говорить нужно прямо и без лукавства. Войдя, он упал на колени и сказал, смотря мне в глаза. «Ваше высочество, милости прошу у вас. Сын мой единственный, по пьяни он». Сам бы не в жизни додумался. Подговорили их на пьяную голову. Отслужу, только помилуйте сына. Встань, я не государь, чтобы передо мной на коленях стоять. Да и молод я еще, — сказал я. И когда казак поднялся, я сделал знак охране оставить нас одних. Ваш сын, безусловно, виновен. И то, что он взял оружие, чтобы направить его против своего государя, — есть тяжкий грех. Ведь крест целовал на служение и государю-императору в том числе. Стало быть, он не только против государя-императора выступил, но и против Господа. А это преступление не менее страшное, чем измена. Но я готов пересмотреть приговор и вместо казни через повешение заменить ее на службу Отечеству. Возможности искупить свою вину перед Родиной кровью. Если справятся и выживут, то хвала им и почет. Если головы сложат, то прощение им полное и посмертное восстановление во всех правах. — Я готов ответить за него, лично с ним поеду. — Приказывайте, что делать, ваше высочество! — сказал старый атаман, вставая с колен. — Поручик! — позвал я, и когда он вошел, спросил у атамана. — Как звать? — Аксенова мы, из дворян, — ответил он. — Виктор Павлович, отправите Аксенова с его казаками... и им две казачьи сотни, которые по соседству, и сопроводительные бумаги. Он поедет усмирять студентов, — сказал я прапорчику. Ваша задача вначале — уговорить их разойтись. Они, конечно, откажутся, после чего произвести задержание всех, кто участвовал, и доставить их на фонтанку в управление жандармерии. И если задержанных будет много, то вам скажут, куда доставлять остальных. Рукоприкладством не увлекаться, но и не позволять вольности. Взрослых задерживать точно так же. Главное, чтобы никого не пришибли. Возможны провокации, в том числе и стрельба по людям. Причем стрелять могут и по обоим сторонам конфликта, чтобы спровоцировать на вооруженное противостояние. После задержания в течение двух суток участников протеста допросят и распределят по группам. Часть из них отпустят. но основное количество отправят на срочную военную службу к границе с Китаем. Вот вы и отправитесь с ними, взяв с собой сына и тех, кому смягчат приговор. Там сейчас неспокойно. Ваша основная задача будет пресечь контрабанду и проникновение банд на территорию Российской империи. Срок службы для начала будет пять лет. Там по результатам примем решение о той пользе, которую вы смогли принести Отечеству». — Ваша вторая задача — это заставить этих бунтарей любить Родину и государя-императора. Как вы будете их перевоспитывать, я не знаю, но там леса глухие. Если кого зверю тащит, никто расследовать не станет. — Надеюсь, я ясно выражаюсь? — спросил я. — Так точно, — ваше высочество, — ответил Аксенов. — Называться будете черносотенцы, если у вас ничего не получится... Отложенный приговор приведут в исполнение. Это будет касаться всех участников отряда. Финансирование будет, но зависеть оно будет от вашей пользы. За грабеж населения или мародерство расстреливать будут на месте. Попытаетесь сбежать с отрядом? Найдем. И не только сбежавших. Пострадают и родственники. Ну, а раз вы все поняли, то я вас не задерживаю». В Санкт-Петербурге очень много желающих послужить своему отечеству, поэтому они сейчас вышли на улицу с требованиями свергнуть монархию и поделить имущество как богатых, так и бедных поровну, чтобы в стране началось равенство. И неважно, им бездельник человек или своим трудом все заработал. Главный девиз — отнять и поделить, так что ступайте, у вас много работы сегодня, — сказал я и уселся в кресло. Виктор Сергеевич долго смотрел на меня, но потом не выдержал и спросил, не боитесь, что они повернут оружие против нас? Боюсь, но эта вероятность очень маленькая. А вот перевоспитать их вероятность очень большая, но вообще это носит более воспитательный характер. Ведь общество привыкло, что если государство оплачивает учебу, то это нормально, а вот возместить расходы на обучение к такому пока не привыкли. Да и защита Отечества имеет не меньше воспитательный характер. Взять французский иностранный легион, ведь туда набирали всех, кого можно. Но после службы в нем большинство становилось верными солдатами Франции, и мы вполне можем использовать их опыт. «Вам я также нашел работу», — сказал я, передавая второй лист из сейфа для ознакомления. Вот образец воззвания к народу. Его надо доработать, взяв за основу те тезисы, которые указаны в нем. Это призыв к объединению людей, поддерживающих монархию и православие. Пора дать ответ интеллигенции и показать, что кроме их мнения есть еще мнение народа. Поручаю вам начать организацию отрядов черносотенцев во всех регионах страны. Еще изучите создание отрядов пионеров и октября в учебных заведениях. организаций нужно привлечь видных педагогов и общественных деятелей. Пора серьезно заняться идеологическим воспитанием подрастающего поколения. Пусть их будет немного на общем фоне, но это должны быть активные участники коллектива. Нужно ввести специальный предмет по идеологии, где будут рассказываться достижения монархии и как жизнь народа менялась со временем в лучшую сторону. На это нужно выделять немалые средства. Сейчас тот самый момент, когда мы еще можем на что-то повлиять. А вот через 10 лет этим заниматься будет уже поздно. Так что вам придется лично взять этот вопрос под свой контроль и ускорьте встречу с изобретателями-фотографами. Они как раз помогут нам в идеологической пропаганде. Отправив князя заниматься разработкой идеологии, я сам засел за технический проект «Газовой горелки». Нужно более подробно прорисовать ее в нескольких вариантах, ведь при использовании кислорода есть много особенностей. Кислород имеет свойство взрываться не только при контакте с маслом и красками, но и при самом процессе резки, и возникает угроза разрыва шлангов и взрыва самого баллона, поэтому в самом резаке должен стоять специальный клапан, который будет предотвращать это. Но для полной безопасности такой клапан должен стоять и в понижающем редукторе. Надо заодно уточнить, какие виды их сейчас используют. Ведь, как я сказал, наличие масла в редукторе приведет к взрыву, а кислородный баллон при взрыве способен пролететь не одну сотню метров. Затем требовалось прописать технику безопасности обращения с кислородом и опасность при неправильном его использовании. С этим я был знаком лично. так как в прошлой жизни получил специальность электрогазосварщика. И мне было все в этом вопросе достаточно понятно. Заодно я записывал все, что помню по газосварке. Какие проволоки используются, какие газы. Как оказалось, я помнил практически все дословно из прошлой жизни. Все, что я прочитал тогда, сейчас всплывало у меня в процессе написания. Я проработал до глубокой ночи, настолько увлекшись этим процессом, что отказался от ужина с семьей, сославшись на занятость. Мой конспект тянул на хороший научный труд. Это работа целого института за несколько лет. Такого подарка я даже не ожидал. Тема сейчас очень актуальная, и эти записи позволят нам сразу сделать прыжок на двадцать лет вперед. Я даже не успел все записать. Но спину ломило настолько сильно, что пришлось прерваться и через силу идти спать. предварительно убрав все записи в сейф и опечатав его. Меры секретности я начал постепенно повышать. Теперь даже мусор из моего ведра должен сжигаться под присмотром, чтобы никто не смог украсть черновики.